Глава двадцать вторая. Следующее мгновение произошло несколько событий. Одновременно дав резкую команду паразиту действовать, я зачерпнул из источника небольшой сгусток золотой маны и направил его в мой теменной узел. Получив неожиданную подпитку, узел вспыхнул, взвинчивая мое восприятие. Время будто замедлилось. Я видел, как в мою сторону направляется черное плетение, постепенно превращаясь в широкую сеть, похожую на паутину. Ее нити пульсировали и переливались антрацитово-черным свечением. Резкая золотистая вспышка и истончившаяся ледяная корка, что сковывала мою энергосистему, разлетелась на миллионы скрящихся осколков. Внутри моего источника, словно сквозь пробоину в борту корабля, хлынула разлитая повсюду бурая энергия. Если бы золотой паразит имел возможность выражать свои чувства вслух, наверняка я бы сейчас услышал довольно звериное ворчание. Удар сердца, и я сформировал перед собой золотистое плетение, которое трансформировалось в магический щит. Как раз вовремя черная паутина уже практически накрыла меня. За столкновением двух плетений последовала резкая вспышка. Мой магический щит мигнул и исчез, а черная паутина, по поверхности которой после столкновения прошла вибрация, неумолимо продолжала свое движение. Думая прежде всего о скорости, я вложил в плетение слишком маленький сгусток маны. Но эта уловка сработала. Заклинание демона замедлилось, что дало мне время сделать рывок назад, одновременно сбрасывая со своих рук двоих призраков и выталкивая их вперед перед собой. В кувырке назад я перенаправил поток маны в свою ауру. Золотистая дымка, окружавшая мое тело, уплотнилась, высасывая энергию из рун. Когда я уже был на ногах, кандалы, оставшись без энергетической подпитки, с глухим звоном упали на каменный пол. В этот момент поразить не мешал мне. Мы, как два элемента одного целого, действовали сообща. Он занимался наполнением источника, а я — ликвидацией внешней угрозы. Перед рывком в сторону я бросил взгляд на черную паутину. Сейчас она накрыла тех двоих, которые держали меня за руки. Призраки лежали на полу, окутанные угольно-черными нитями. Их тела замерли без единого движения. Словно две мгновенно замороженные статуи, но они были живы. Оказавшись рядом с одним из призраков, стоявшим сзади, я поднырнул под его только-только начавшую подниматься руку. Его серые глаза расширились, а рот слегка приоткрылся. Он даже не успел активировать магический щит. Переместившись ему за спину, я нанес резкий удар кулаком в его затылок. Послышался глухой хруст, и остроухи, как будто из его тела одним рывком выдернули хребет, а сел на землю. Склонившись над телом поверженного врага, я выхватил из его ножен меч, а затем и слегка изогнутый кинжал. Теменной узел завибрировал, и я буквально кожей ощутил надвигающуюся на меня опасность. Кувырок в сторону, и на то место, где я только что стоял, рухнула еще одна черная сеть. Перекат, затем прыжок, пригнулся, чтобы пропустить над головой следующее черное плетение. Два рывка вправо, сменил направление в сторону выхода. «Не дайте ему уйти!» Услышал я раздраженный рев демона. «А кто сказал, что я собираюсь уходить? Я же только что пришел». Остроухие почти синхронно рванулись со всех сторон. Я быстро огляделся. У всех были активированы магические щиты. Глубокий вдох. Пропустить по энергоканалам сгусток маны. Готово. Я развел в стороны руки и слегка наклонил голову вперед. Клинки меча и кинжала вспыхнули густым золотым свечением. Я, как великий небесный дракон, распустив свои крылья, готов отправиться в сокрушающий все на своем пути полет. Стелющийся шаг вперед. Первый противник сделал длинный выпад. Сигнал паразиту и по энергоканалам правой руки резким толчком прокатился крупный сгусток маны. Меч призрака, который обволокла бледно-серая дымка, проскользнул на расстоянии двух пальцев от моего плеча. Сам Остраухий провалился вперед и со всего маху насадился своим брюхом на мой кинжал. Магический щит моего противника вместе соприкосновения с концентрированной золотой маной резко вспыхнул. По нему прошла волнистая рябь, а в следующую минуту призрак остался без магической защиты. Короткий, слегка изогнутый клинок вошел в живот Остроухова, пробивая керасу словно лист бумаги. Остроухий вздрогнул и громко охнул. Его тело по инерции все еще двигалось вперед, но, судя по ужасным разрывам в его энергосистеме, устроенным золотой энергией, он уже не жилец. На ходу я, резко дернув кистью, вырвал кинжал из брюха соперника, краем уха услышав мерзкий хруст его брони и, кажется, ребер. Шаг вперед, и я уже встречал сразу двоих противников. Они почти одновременно бросились на меня с двух сторон. Тот, что справа, тут же налетел словно на каменную стену на выставленный перед ним магический щит. Возникшие сплетения. Послышался стальной ляск и проклятие. Остроухий, отброшенный ударом, покатился по каменному полу. Магическая дымка, что обволакивала тело призрака, вспыхнула несколько раз и снова приобрела свой первоначальный оттенок. Второму остроухому повезло меньше. Взмах правого крыла небесного дракона и клинок, сочащийся золотой маной, обрушился на основание его шеи. Чтобы пробить щиты серых, приходилось вкачивать в меч и кинжал большое количество энергии. Благо, бурой маны в зале было столько, что казалось, ее можно потрогать руками. Золотой паразит тянул ее словно оголодавшее чудовище и практически мгновенно трансформировал в золото. и казавшийся хлипким щит призрака, лопнул, как мыльный пузырь, а горящий золотом клинок развалил тело серого практически пополам. Брызги горячей крови обожгли мне лицо, во рту появился металлический привкус. Тело Серого еще не успело коснуться земли, как на меня напрыгнул следующий противник, а за ним еще двое. Я скользил между ними, уклонялся и парировал их выпады. При этом то и дело контратаковал, ожидая, когда паразит переработает достаточно энергии для следующего мощного удара. К троим остроухим присоединились еще несколько их собратьев. Они рычали, сопели и громко хекали в моменты особенно сильных ударов. Я перемещался от одного к другому рывками, нанося удары, прикрываясь их телами. Несколько раз я выбрасывал плетение, ставя щиты. С каждым шагом, движением, выпадом и взмахом темп танца небесного дракона рос. Я входил в то самое состояние, которому научил меня Мамору Ямада. «Нет на небосводе никого, кто бы мог противостоять великому змею», — говорил он. По мере моего ускорения, движения моих противников становились все более вялыми и неуверенными. Я взглянул на свой источник. Паразит отлично постарался. Пора. Вот один из серых, чей щит практически погас, попытался проткнуть мой бок. Легко уклонившись, я на контратаке вонзил в его сердце кинжал. Его глаза выпучились, лицо перекосило, а в горле застрял предсмертный крик. Длинный выпад и следующий серый громко визжа упал на пол с отрубленными ногами. Из обрубков во все стороны ударили фонтаны крови. Широкоплечий остроухий в броне с меховыми вставками громко рыча занес над головой секиру. Я встретил его магическим щитом и тут же вдогонку вонзил ему под ребра кинжал. Золотистая вспышка, и бог северянина превратился в уродливую рваную рану. Но он все еще жив. Здоровяк, хрипя искались, попытался отмахнуться от меня своей секирой. Я поднырнул под изогнутую острую лопасть. В этот момент рукоять кинжала, липкая от крови, выскользнула из моей ладони. Взмах меча, и голова северянина покатилась по земле, так как его магический щит исчез, использовать ману для этого удара не понадобилось. Другой северянин, пригнувшись и подавшись вперед, широко размахнулся, видимо, таким образом он намеревался подрубить мою правую ногу, но не успел и нарвался на ответный колющий удар моего меча. Удар был резким, я целился в основании его шеи, перенаправив на кончик клинка крупный сгусток маны. Магический щит серого мигнул, и мой клинок, словно раскаленный нож в масло, вошел в тело врага. Далее произошло непредвиденное. С глухим хрустом мой меч сломался. Теневая сталь не выдержала испытания золотой маной. Времени на то, чтобы вооружиться, мне, естественно, никто не собирался давать. Оставшиеся в живых серые навалились со всех сторон с новой силой. Паразит, жадно глотавший энергию вокруг, по моей команде направил золотые потоки в ауру, которая, окутав мое тело, начала уплотняться. Я увернулся от первого удара, ушел вправо, чувствуя, как клинок просвистел у виска. Второй удар пришелся по ауре, но она выдержала. В ответ я атаковал плетением клыкхауса. Я до последнего не хотел светить атакующие плетения, тем самым показывая демону свои умения. Но, похоже, время пришло. Золотое веретено, сорвавшееся с моей руки, пробило магическую защиту ближайшего ко мне призрака и пронзило его сердце. Вдох, выдох. Паразит влил в ауру еще маны. Мои руки окутала плотная, сверкающая золотом дымка, которая трансформировалась в призрачные когтистые лапы. Рывок и светящиеся когти левой руки разорвали шею еще одного северянина. Новый рывок, и правая лисья лапа погрузилась по лопатку в зазевавшегося Остроухова. Следующие несколько мгновений я, рыча и скалясь, словно зверь, метался от одного противника к другому, кромсая и разрывая доспехи и живую плоть. Магические щиты вспыхивали, трещали, сопротивлялись, но исчезали один за другим. Запах и вкус крови убитых мной врагов пьянил и дарил то самое необъяснимое чувство единения с моей истинной сутью. Удар, один, второй, третий. остраухи падали, не успевая даже поднять оружие. Они больше не пытались действовать слаженно. Их источники уже были практически пусты. Я ощущал их ужас и страх. Их лица, глаза и сердца говорили мне об этом. Весь бой длился считанные минуты, но мраморный пол зала уже был усеян трупами и залит их густой кровью. Справа раздался резкий рык хозяина подземелья. «Бесполезные насекомые! Опять все нужно делать самому!» Оставшиеся в живых призраки отпрянули от меня в стороны. На лицах некоторых я заметил облегчение. Ощущение опасности снова накрыло меня. Повинуясь взвинченному до предела восприятию, я ушел перекатом в сторону, а на том месте, где я только что стоял, вздыбился каменный пол, и наружу потянулась уродливая антрацитово-черная лоза, усеянная кривыми шипами. Она начала разрастаться вширь, обретая объем и высоту. Подобно гигантской змее, лоза волнами потянулась сперва в мою сторону, а затем начала окружать меня, охватывая в кольцо. Я дернулся в просвет, который вот-вот должен был сомкнуться, но не успел. Путь к спасению из кольца быстро закрылся. В следующее мгновение кольцо начало сужаться, а стена из черного магического кустарника расти вверх. Вытянув руку вперед, я сформировал плетение и метнул в уродливую лозу клык хаоса. Участок, куда должно было вонзиться золотое веретено, уплотнился, приняв на себя весь удар. По черной поверхности прошла небольшая вибрация, которая переливалась золотистыми искорками. Но на этом все закончилось. Тогда я перевел свой взгляд на демона, развалившегося на огромном кристалле, и атаковал уже его, выпустив сразу несколько плетений. К моему разочарованию лорд-демон даже не пошевелился. Золотые клыки налетели на невидимую преграду, и словно мелкие мошки, попавшие в огонь, вспыхнули беспомощными искорками. Широкий, почти безгубый рот лорда Калдрекара растянулся в презрительной усмешке, обнажив острые клыки. Маленький лис посмел подумать, что он обрел силу. Придется преподать ему урок. Когтистая лапа гиганта потянулась к крупному отростку, торчавшему из стенки огромного бурого кристалла. Одно плавное движение, и кристалл отросток размером с бычью голову отломился. Демон проделал это настолько легко, словно поверхность круда гиганта была из сырой глины. В следующее мгновение крут в лапе лорда демона превратился в пыль, а ему на смену появилось длинное угольно-черное копье. Хозяин подземелья поднялся и, оттолкнувшись от поверхности кристалла, взмыл под своды зала. Длинным прыжком он преодолел расстояние между нами в несколько ударов сердца. Наблюдая, как на меня сверху несется гигантская туша с копьем на перевес, я начал формировать большой сгусток. Он получился еще больше, чем при обвале. Удалось зачерпнуть почти половину того запаса, что сейчас находился в источнике. На большее у меня просто не хватало концентрации. Одно неверное движение, и собранный мной сгусток, похожий на маленькое солнце, взорвется, уничтожив как мое физическое, так, скорее всего, и энергетическое тело. Сформировав плетение, я за мгновение до приземления монстра влил в него собранную мной ману. И над моей головой тут же возник защитный купол, подобный тому, который спас нас Уви от обвала. Правда, в этот раз энергетические щупальца были намного крупнее и массивнее. Я было попытался зачерпнуть еще один сгусток, но в следующее мгновение на купол обрушился удар невероятной силы. Под моим ошарашенным взглядом золотые жгуты мигнули и начали опадать, словно сгнившие ветви лозы. Это же какой силой обладает эта тварь? Собственно, это все, что я успел подумать перед тем, как в мое правое плечо вонзился наконечник черного копья, пригвоздив мою тушку к земле, словно булавка мотылька. А затем на меня обрушилась боль. Она была настолько дикой и ошеломляющей, что казалось, будто время замедлилось, а реальность сузилась до одного нестерпимого момента. Она была всепоглощающей, как если бы весь мир исчез, оставив только это мучительное ощущение. Каждый вдох и выдох становился испытанием. Нервная система буквально вопила, передавая сигналы агонии без остановки. То самое состояние, когда не можешь ни думать, ни двигаться. Каждая мысль захвачена этой невыносимой обжигающей волной. Эта боль подавляла волю, заставляла дрожать, стискивать зубы и искать хоть какую-то возможность сбежать подальше от этого места. Реальность потеряла смысл, осознание сознание сжалось в самую маленькую точку, лишь бы выжить. Последнее, что я увидел, прежде чем меня поглотила спасительная тьма, это горящее от удовольствия и восторга глаза демона. Миг и тьма исчезла, а перед моими глазами снова возник знакомый инопланетный пейзаж. Бескрайняя пустыня под желтым небом с огненно-красными облаками. Первое, что заметил, всепоглощающая боль исчезла. От нее остался лишь слабый отголосок. Я быстро осмотрел свое энергетическое тело, которое, как и в прошлый раз, парило над землей и заметил в районе плеча черную кляксу. Она переливалась мутными всполохами и, пульсируя, пыталась расти, но золотые каналы, яростно сражаясь, препятствовали ее расширению. В этот раз мое появление было замечено быстрее: темные тени летели со всех сторон, словно стая голодавших гиен на кровавое пиршество. И пусть я не проронил ни слова, они, кажется, меня обнаружили. Полагаю, все дело в ранении. Черная мана приманивала облуждающие тени, как маяк во тьме. В этот раз со мной уже не пытались говорить и увещевать. Блеклые сгустки вопили и перекрикивали друг друга. «Он мой! Мое! Нет, мое!» Я напрягся и приготовился защищаться. Правда, как именно это делать, я не понимал. Когда до меня оставалось несколько метров, то место, где я висел, окутала золотистая энергетическая пелена, при виде которой духи буквально взвыли от восторга. В недрах пелены начали появляться сотни вспышек. «Это их немного задержит», — услышал ей знакомый женский голос. «Тот самый, звонкий и любопытный. Знала бы его обладательница, как я был рад ее услышать». «Что ты здесь делаешь в таком виде?» — строго спросила она. Этой мерзостью на твоем плече ты сейчас сообщил всем обитателям этой части изнанки, что для них подан обед. Тебе повезло, что рядом нет более опасных сущностей. Можешь отвечать, эти гаденыши уже все равно знают о тебе. Хотя нет, лучше молчи. Я чую крупного поглотителя. Поговорим в другом месте. Мир мигнул, и я оказался в какой-то пещере, стены которой светились бледно-огненным цветом. А спустя мгновение я услышал за своей спиной строгий старческий голос. Несмышленный дикарь, ты поступил очень глупо вернувшись в изнанку с меткой смерти.